к свету. Все наши старания улучшить свою жизнь будут тщетными до тех пор, пока наше существование не начнет выражать собой сам Бог. Вот почему мы начинаем с первого стиха Псалма 126. -го. «Если Господь не строит дома, напрасно трудится строящий их». Конечно, с помощью ума и воли можно многое сделать в этом мире стать богатым, занять влиятельный политический или военный пост, добиться чего-то еще. Но результаты таких усилий чаще всего непостоянны, а если и кажутся таковыми, то они не приносят счастья, которое мы предвкушали. Поэтому результат нашего труда всегда будет вызывать у нас либо чувство неудовлетворенности, либо, если покажется нам удовлетворительным, сожаление о том, что он не вечен. И так будет происходить до тех пор, пока в нашей жизни не начнёт проявлять себя сам Бог. И тогда сам Бог вносит что-то в нашу жизнь. Когда Он Сам являет нам что-то, вот тогда наша работа плодотворна и приносит счастье и радость. Но что такое счастье? Писатель Бернард Шоу говорил, «Величайшая радость жизни — это заниматься тем, что тебе самому кажется величественным и значимым, и отдаваться этому, не щадя себя, чтобы впоследствии, когда придёт время отправиться на свалку, знать, что ты трудился от всей души и сделал всё, что мог, а также знать, что ты — это действительно сила природы» а не просто сгусток болезней, жалующийся на то, что люди не торопятся осчастливить тебя. По поводу этого высказывания Джон, Джон Мейсон писал, «Никто не может знать о том, что является счастьем для другого человека. Но в одном я могу быть уверен – никто не может быть счастлив, если живет только для самого себя». Радость жизни приходит из-за погружения во что-то несоизмеримо большее, несоизмеримо лучшее, более значительное и более достойное, чем своя собственная персона. Люди, идеи, причины — всё это существует как возможность побега. Побега не от своего эгоизма, а от схваток одиночества и печали. Из-за собственной ненужности. Не пытайтесь умышленно отвернуться от этого. Воистину, существование – это сделка странного рода. Жизнь не должна нам почти ничего, тогда как мы ей обязаны всем. И подлинное счастье приходит только тогда, когда посвящаешь себя какой-то цели. Наше присутствие здесь является частью великого замысла, ибо мы – это точка слияния Бога. Но разве может Бог выражать себя каким-то ограниченным образом? Нет. Поэтому наша суть – безграничность. И когда мы понимаем свою истинную суть, тогда у нас исчезает любой эгоистический мотив. Разве можно получить ещё что-то ещё, если ты уже обладаешь могуществом безграничного единого? Раскрытие себя, своей души становится откровением для всех, кто ещё не пробудился для восприятия этой истины о самом себе. И мы присутствуем здесь как часть этого замысла. Наша цель — быть светом и позволить свету сиять, чтобы быть надеждой для тех, кто ещё не просветлён. В процессе поиска истины мы начинаем думать о Боге как о разуме, духе, законе или как о душе. Но думая, думая так, чаще всего мы рассматриваем божественное как универсальный разум или жизнь — отличающийся от нас или существующий вне нас. Однако для раскрытия глубинного смысла Священного Писания именно здесь следует внести в своё мышление первую поправку, которая поможет нам начать понимать Бога как разум и душу, индивидуальности, как ваш и мой разум, как вашу и мою душу. Бог — это жизнь в вас и во мне, Бог – это основа нашего бытия. Вне нашего бытия не существует ничего. Нет какой-то иной души, духа, жизни или разума, которые отличались бы от нашего бытия. Ведь существует одна единственная жизнь, та самая жизнь, в которой мы живем. И именно эта жизнь является бесконечной и вечной. Существует лишь одна душа, наша душа, и она – ближе, чем дыхание, ближе, чем руки или стопы. Познав Бога как свой собственный Дух, мы успокаиваемся, ибо начинаем видеть, что нескончаемая индивидуальная деятельность, то есть любая деятельность, совершается разумом, пребывающим в нас. Мы уже не пытаемся наставлять этот разум и обращаться с просьбами к Богу который и есть разум, чтобы он сделал то, что нам хочется. Мы не ищем возможности и средства, чтобы чего-то добиться. Мы просто знаем, что разум в нас и есть Бог, та беспредельная мудрость, которой можно полностью довериться. Однако, считая Бога чем-то иным, то есть чем-то отстраненным и отдельным от себя, мы действительно можем засомневаться, а действительно ли это Бог и знает ли Он мои нужды. И причина, по которой я снова и снова возвращаюсь к пониманию Единства и подчёркиваю важность этого понимания, заключается в том, что пока мы не поймём тот факт, что Я есть это бесконечное духовное сознание, мы не сможем уловить смысл основного положения Великой Истины. Я есть книга жизни. Если Я являюсь бесконечным созданием, то воплощаю в себе всё существующее. Я заключаю внутри своего собственного бытия всю Вселенную. Библия, то есть та книга, в которой описаны различные события, происходящие с людьми на протяжении долгих веков, содержится внутри бесконечного индивидуального духовного сознания, которое и есть «Я». И тогда Священное Писание — это не просто далёкая от моей жизни книга, в которой описаны события, происходившие с кем-то в далёкой древности. Но вся эта книга — раскрытие характеров, изменений и ситуаций, которые имеют место внутри меня сейчас, в данную минуту. Любое переживание, любую ситуацию, представленную в Библии, можно найти в своём сознании в то или иное время. А это значит, что мы заключаем в себе любую Библию мира, любую философию, любой персонаж, любую историю. Не существует простых смертных, мы бессмертны. Всё, что существует, живёт в пределах нашего сознания. Но это не значит, что нам когда-то придётся стать теми же самыми, самыми персонажами, которые описаны в Древнем Писании. Нет, мы всегда будем жить настоящим настоящее то есть сознание состояние сознания будет развиваться и постепенно переходить к следующему состоянию сознания каждый раз понимая, что я и есть я. Мы раскрываем себя в полноте своего бытия мы уже сейчас существуем во всей этой полноте этого я. Но каждый из нас индивидуально должен открыть для себя эту истину «Я» — это Библия, «Я» — это книга жизни. История всего человечества является себя в виде нашего сознания. События могут казаться прошлыми, настоящими или будущими, но на самом деле всё это здесь и сейчас раскрывающее себя нашему сознанию и рисующее нам свойства и качества наших собственных мыслей и деятельности нашего сознания. Например, если нас когда-то кто-то предавал, то это потому, что в нашем сознании всё ещё хранится такое качество мышления, которое допускает существование предательства. Любое заблуждение, проявляющееся в нашей жизни, является прямым продуктом нашего собственного состояния сознания. Но это не значит, что неправильное мышление порождает эти заблуждения, а правильное мышление может прекратить их действие. Дело в том, что в индивидуальном состоянии существуют некие скрытые свойства, именно они и запускают в действие такие события, как истории об Адаме, Моисее, Иисусе, Иоанне, Павле, и имеют для нас ценность только тогда, когда нам открывается связь этих историй с собственной жизнью. И законы Священного Писания только тогда станут благословением для нас, когда мы осознаём их как законы своей собственной жизни, как законы, действующие в наших собственных делах. Когда Моисею открылось «Я есть сущий», он перестал видеть жизнь как череду разных событий и переживаний физического характера, но он познал её как выражение состояний и этапов сознания, которые всегда развиваются в направлении от низшего к высшему, то есть к подлинному знанию реального факта «Я есть жизнь вечная». Книга «Исход», рассказывающая о том, как Моисей вёл иудеев от низшего состояния сознания к высшему, показывает нам переход от состояния зависимости, невежества и рабства к более высокой форме гуманизма и человеческого блага. И это наша жизнь в течение 40 лет жизни в пустыне. Мы то прорываемся вперёд, то соскальзываем назад, то поднимаемся вверх, то падаем вниз, то прогрессируем, то возвращаемся к своему прежнему состоянию сознания. Но каждое переживание, каждое жизненное испытание вселяет в нас всё больше и больше веры, надежды и мужества. На самом деле весь этот путь представляет собой путешествие от жизни чувств и ощущений к жизни души. И все события, переживаемые нами в пустыне, так же как и наши попытки избежать этих событий, приводят нас к духовному откровению». В Библии дано символическое описание трёх состояний сознания. Первое – это египетская тьма. Египет символизирует собою тьму, невежество, неясность. Именно в таком состоянии сознания и находились иудеи, когда были рабами фараона. Они не имели никакого знания о духовной истине, культурно-экономический уровень общества был низок, отсутствовали простые материальные блага, и во всех сферах жизни царила безнадежность. Данному состоянию сознания египетской тьме – как правило, присуща зависимость от физических ощущений, от телесных страданий и телесных удовольствий, а также сильная вера в значимость материальных форм, ибо именно формы считаются источником удовлетворения всех потребностей, источником обеспечения. Таким образом, для данного осознавания бытия характерна полная зависимость от материи, Такое мировосприятие можно уподобить нашему собственному. Перед тем, как мы в нём появляемся и в нас просыпается первый проблеск истины, мы находимся в состоянии египетской тьмы, в состоянии духовного невежества и нищеты, во тьме собственного сознания, когда в нашем сознании появился Моисей. Моисей олицетворяет с собой такое состояние мышления, которое поднялось из глубин убожества и нищеты к более высокому и свободному пониманию блага. В сумрачном понимании бытия вдруг начинает появляться первый луч света и с его вестью, которая предрекает землю обильную, реки молочные с кисельными берегами и возвещает пришествие изобилия и радости. Не имеет значения, что именно принесло нам эту весть, ибо это и есть наш Моисей. Тот Моисей из Библии или из книги жизни, и я есть эта книга. И когда мы начинаем следовать за этим новым вождём, то есть за этой самой возвышенной мыслью о жизни, которая появилась в нашем сознании, то нам начинает открываться радость жизни, здоровье, чувство свободы. И каждое обстоятельство в нашей жизни начинает улучшаться. Однако это улучшение происходит на уровне человеческих представлений о жизни. Именно в этот период жизни представляет собой наше первое знакомство с истиной или первое знакомство с метафизикой. Именно в этот период в основном забывается то, что предрекалось нам, относящееся к улучшению благосостояния и здоровья. Однако, если всему обретенному нами может прийти конец, то какое имеет значение, сколько у нас богатства и насколько мы здоровы? Ведь и физическое здоровье, и физическое богатство временны. Продвижение иудеев по своей пустыне не было непрерывно и устремлено вперед. Рабство и свобода постоянно сменяли друг друга. То же самое происходит и с нашей жизнью, когда мы проходим через каждую свою пустыню. Здоровье сменяется болезнью, болезнь сменяется здоровьем, а изобилие чередуется с нуждою». Ведь постоянство здоровья, гармонии, покоя и процветания приходит только с духовным просветлением. Тот, кто духовно просветлён, не может стать нищим или мёртвым, ибо смерть и нищета присущи человеческому и ограниченному восприятию жизни, а в просветлённом создании всё ограниченное и тленное уступает место постоянному и реальному. Итак, Второе состояние сознания – это состояние сознания Моисея. Это идеи добра, совершенствования и свободы на уровне человеческого понимания. Но приходит время, и мы перерастаем это состояние сознания и входим в третье – сознание Христа, которое также называют Царством Божьим или землёй обетованной. Войти в эту духовную сферу можно только тогда, когда исчезает вера в могущество внешнего мира и зависимость от него. И значит, не остаётся неприязни к людям или обстоятельствам, и не остаётся страха перед ними. И всё то время, пока длится этот исход, то есть путешествие от тьмы к свету, нас хранит и поддерживает и ведёт Закон.